Глава 8. От башни завода управления тот прошел между рядами свежих пеньков к зданию лаборатории. Тут аллея была, пояснил выделенный ему в провожатый сотрудник. Красивая, тенистая. На днях он провел рукой. Сами видите. Вижу, но не понимаю, отозвался ротмистр. Тем более у нас в Хараке Сотрудник завода управления пожал плечами. «Да, не Тее и все такое. Я помню, да и все помнят. Но мэр сказал, уважаемый, – перебил его тот, – это все чушь. Всякому нормальному человеку понятно, что шпионы из деревьев появляться не могут». «Да мне-то ясно», – огорченно вздохнул проводник. «Но мэр, он же мэр». Ему нормальным быть не обязательно, он его свыше поставили, а там знают. Да и не один мэр. Многие сейчас говорят о хантейцах и пандейцах, которые из деревьев выходят. Может, какие-то новые технологии у них? Гвардеец с удивлением поглядел на сопровождающего». Толстяк-ученый, начальник лаборатории, долго сжал руку Атру, горячо высказывая, как он надеется именно на него, как верит в победоносную мощь боевой гвардии и горит желанием лично присутствовать на допросе с пристрастием, а затем на показательной казни мерзавцев, посягнувших на плоды его исследований. «Их мало расстрелять!» Тряся руку, убеждал ротмистра корефей высокой науки. «Их надо сжечь, как в старину, или утопить в нечистотах!» При этих словах губы его сложились в блаженную улыбку, а очки сверкнули совсем, как надраенные ременные бляхи на маршальском смотре. Ротмистр молча кивал, но едва сдерживался от гримасы омерзения. «Конечно же, этот толстячок сам и курицу не опалит, а уж к нечистотам и подавно не подойдет. Жечь и топить он, небось, оставляет мне. А я не хочу жечь и топить нападавших. Да, в перестрелке не пожалел бы, но это увольте. Операцию эти парни ловко провели, ничего не скажешь. Как пришли и куда ушли, неизвестно, следов никаких». Ищут впустую, сам шеф контрразведки ветер в поле ловит. Достойно уважения, не хуже бойцов стальной когорты. «С вашего разрешения я займусь делом». Вытягивая руку из мягких ладоней ученого, выдавил туот, козырнул и повернулся на каблуках. Кто я для него? Тупая боевая скотина, инструмент для вышибания мозгов. А между прочим, мне тоже больше нравится цветы нюхать, чем дерьмо. И поэмы Шерона наизусть знаю, вернее, когда-то знал. Ничего, здесь вспомню». Ротмистр вернулся к бронеходу, в очередной раз пройдя мимо унылых пеньков и процедил сквозь зубы. «Ублюдки!» Валграс сидел на своем месте, крутя в руках увесистый ржавый замок. «Заняться нечем. Игрушку себе нашел», — недовольно спросил тот. «Виноват, господин Ротмистр. Сами поглядите, какая странная штука!» Серьезный железный калач, душка с два пальца толщиной и механизм хитрый, гвоздем или отверткой, не сковырнешь. Я пробовал. И что с того? У нас еще до войны на этом самом заводе такие замки делали. Оно-то, конечно, так. Но только скажите, господин ротмистр, а магниты в замок тоже еще до войны вставляли? Какие магниты? Круглые. Грас чуть напрягся и разнял скобу. Видите? Здесь кто-то в душке отверстие высверлил и магнитик вставил. Так держится, а так нет. Он резко тряхнул своей находкой, и половина дужки вновь распались. Правда, забавная штука. Скоба наполовину ржавая, так что распил увидеть можно, лишь приглядевшись. А если петли хорошо навешаны, то его совсем не заметишь. Разве только замок криво висеть будет? Где ты это нашел? Вон там. Грасс кивнул в сторону ограды. За кустами. Я тут, пока вас не было, отходил, чтобы задуматься. Гляжу, под кустами валяется. Тот поглядел, куда указывал механик-водитель, затем скомандовал. «Подними в ручном режиме наш перископ и направь туда луч прожектора». «Слушаюсь, господин ротмистр». Грасс удивленно посмотрел на командира, отложил замок и включил экран. «О, гляньте-ка! Да там замаскированный ход, там, за кустами!» «Правильно, вахмистр, это вход в капонир». Тот самый капонир, который неизвестные террористы захватили по причине, мне до сих пор непонятной. И, кажется, замок твой с этим нападением связан напрямую. Ну вы точь-в-точь, точь, как ваш брат. Он тоже все любил загадки разгадывать. Ты еще что-то вспомнил? Да как сказать, смутно. Как-то ехали с ним, давно еще, до войны. И он говорит. «Все здесь не такое, как кажется». Я ему. «Это как это не такое?» Он. «Видишь то дерево с толстенным стволом и раскидистыми ветвями?» Я. «Ну, конечно». Он. «А под этим деревом шахта пусковой установки?» «А вон под этим лужком, по которому бродит, покуда еще живое содержимое банок с тушенкой, под ним штабной бункер» и в том озере шлюз для приема подводных лодок-малюток». От «Отчего же это он вел с тобой подобные речи?» — нахмурился ротмистр. «Да уж и не помню, а только меня это тогда поразило. Дело возле нашей крепости было. Я в том озере сотни раз купался и рыбу ловил, а там, оказывается, не только мелюзга всякая, а и подводные лодки водились». «Знаете, небольшие такие. По сути, спаренная пусковая установка для ракет среднего радиуса действия». Вышли, значит, в озеро, ударили из-под воды и опять в подземный ангар спрятались. «И снова у озера тише благодать!» Валграс вздохнул. «Сейчас, поди, ничего не осталось». «А может, и осталось», — мелькнула у тота -то. Надо бы съездить посмотреть, кто знает, какие и для чего там бункеры готовились. Вот закончу с этим делом, возьму Юну и на озеро». Он поймал себя на шальной мысли. «Стоп! Как это «возьму Юну»?» Атр тряхнул головой, словно отгоняя наваждение «У нее ученики, да из чего бы ей ехать с почти незнакомым мужчиной, к какому-то озеру, которое непонятно, осталось ли. А если и осталось, то можно ли рядом с ним вообще находиться? Эти мысли были прерваны характерным щелчком каблуков. «Господин ротмистр, согласно поступившему утром приказу номер 176-12, полусекция стальной когорты боевой гвардии поступает в ваше распоряжение. Старший капрал Мрат». Отлично, капрал, заученно осматривая бойцов и отмечая их безукоризненную выправку, подогнанное снаряжение и явный гвардейский шик, улыбнулся ТООТ. Задача простая. Привести-отвести. Готовность номер один. Возможны провокации. По команде стрелять на поражение. Никаких заминок, никакой пальбы в воздух. Вопросы есть? Нет. Тогда бегом марш в десантное отделение. Оружие на изготовку.